Глава восьмая. Орлята учатся стучать. Итоговый концерт решили проводить на стадионе, а не на концертной поляне. Во-первых, вокруг стадиона стоят скамейки. Во-вторых, вигвам из бревен, приготовленный для последнего костра, кто-то из работников лагеря поторопился облить бензином, и теперь дрова могли вспыхнуть от спички любого озорника прямо во время концерта. Чтобы избежать неприятностей, лучше вообще до поры до времени не выпускать пионеров на поляну. После торжественной линейки Игорь отловил Валерку. — Ты в порядке? — Игорь рассматривал Валерку, удивляясь самому себе. Как он осмелился возложить на этого щуплого мальчика в очках такую ответственность. — Я готов, — серьезно сказал Валерка. — А вы готовы? Игорь тоже был готов. Он еще до линейки сходил к бабе Нюре, а Димон Малосолов только что передал ему связку ключей от теплохода. Держи, Игорь протянул Валерке простенький одиночный ключ к амбарному замку, который вешали на заднюю дверь пищеблока. Бабнюра уже сбежала, сбежала. Перекрестила меня и пообещала молиться всю ночь. И без нее справимся, уверенно заявил Валерка. И Игорь вздохнул. Солнце скатывалось к жигулям и полыхало сквозь сосны. Красное вечернее пламя казалось зловещим, словно кровавый след. — Что ж, удачи тебе! — Игорь протянул Валерке руку. — И вам удачи! Узкая ладонь Валерки была твердой, как у взрослого человека. Через рукопожатие будто прострелила горячая искра. Валерка верил, что Гарсаныч надежный друг, он не подведет и потому Валерка тоже не подведет Гарь Саныча. Таких друзей у Валерки еще никогда не было. Валерка глядел вслед Игорю, пока тот не исчез за кустами. Появляться в корпусе Валерки не стоило, и на концерт он не собирался. Лучше всего было отправиться к пищеблоку, открыть дверь, как условились, засесть в засаде и ожидать там стратилата. Валерка пошагал по аллее. С боковой дорожки вдруг вынырнула Анастасийка и пошла рядом. «Я думаю, нам надо попрощаться перед концом смены», — важно сказала она. «Поэтому могу проводить тебя, например, до половины пути». «Ты опять ночуешь в столовой?» «Откуда ты знаешь?» — удивился Валерка. «Все знают, что ты поссорился с Хлоповым и ушел жить в столовую, прямо как собака. Все бездомные собаки живут около столовой». «Хочешь попрощаться, сама обзываешься». — укорил ее Валерка. — Ладно, я извиняюсь, если тебе так надо. Но ведь это правда. Валерка понимал, что завтра он расстанется с Анастасийкой, и они могут никогда больше не встретиться. Но все зависит от него. Он знает, где учится Анастасийка, и осенью он непременно найдет ее. Только не надо говорить об этом сейчас. Пускай сгрустит и сделается доброй, а то обычно она слишком вредная и заносчивая. А дружить с девочкой в городе удобнее, потому что в лагере вокруг всегда слишком много посторонних. — Я изучила тебя, но выяснила еще не все, — сказала Анастасийка. — Вот ответь мне, что ты дома коллекционируешь? Валерка ничего не коллекционировал, но соврал. Модельки-самолет в календарике марки. — А я — календарики с цветами. Если у тебя есть, я согласна поменяться. — Да буду, — солидно сказал Валерка. Ты был на море? В Анапе два раза. Это хорошо. Я была в Юрмале. Я подарю тебе янтарь, а ты подаришь мне какую-нибудь ракушку, в которой шумит прибой. Валерка прикинул в уме, у кого он сможет разжиться ракушкой. Какие созвездия ты знаешь? Ну, замялся Валерка. Большую медведицу. Ориона, покажешь мне потом. Но сначала мы с тобой вступим. «В переписку. Надо писать друг другу по одному письму в неделю». «Могу и два», — щедро предложил Валерка. «Мы еще не в таких близких отношениях», — осадила его Анастасийка. Валерка подумал, что все это детский сад. Анастасийка с ее письмами и календариками показалась ему совсем маленькой девочкой. «Он идет убивать стратилата, а она про ракушки». Что ж, когда-нибудь он расскажет Анастасике, как они с Гарсанычем в пионерлагере боролись с вампирами. Вот тогда Анастасийка офигеет и оценит его, Валерку, по-настоящему. Вопреки своим словам о половине пути, Анастасийка дошла с Валеркой до самого пищеблока. На заднем дворе не было даже собак. Валерка ключом отомкнул висячий замок вытащил его из петели по-хозяйски распахнул железную дверь. Любопытная Анастасийка осторожно заглянула в кухню. — Здесь ты живешь? — спросила она изнутри. — А где спишь? — На полу? — Скамейки вместе сдвигаю. Валерка стоял снаружи с замком в руке и придерживал дверь, ожидая, когда Анастасийка посмотрит и выйдет обратно. Внезапно какой-то неведомый вихрь ударил Валерку, сшиб его с ног и обрушил на землю. Стратилат в панике успел подумать Валерка, но это был не стратилат. Валерку с разбега сбила дыл да лёлик, подруга Жанки Шалаевой. А сама Жанка обеими руками стремительно захлопнула железную дверь кухни, грохнув на весь лагерь. Валерка чуть приподнялся и увидел, что в нападении участвует и Гельбич. Венька схватил замок, выпавший из руки Валерки, метнулся к двери и вставил душку в петли. «Чё творите?» — яростно заорал Валерка. Лёлик сразу всадила ногой ему в ребра. Гельбич повернул ключ, запирая замок, и выдернул из скважины. Анастасийка осталась за дверью в кухне. «Эй, крыса!» — радостно закричала Жанка, шлепая ладонями по железу двери. Будь там сидеть, поняла? Нифига на свой концерт не попадёшь!» Валерка понял, что все это очередные Жанкины мести Анастасийки. Жанка не вынесла унижения, когда Валерка напинал ей после разорения секретика. Злокозненная шпанюга. Жанка с подручными опять выследила Анастасийку с Валеркой и на ходу изобрела новую жестокую пакость. «Сама там себе солируй!» Издеваясь, кричала в дверь Жанка. «Жопа собачья! Ливерная колбаса! Проститутка!» Валерка услышал, как Анастасийка гневно колотит дверь. «Спой мне, орлята учится стучать!» Упоенно изгалялась Жанка. Это была катастрофа. Вообще полная катастрофа. «Жопа собачья!» Анастасийка не попадала на итоговый концерт, а ведь она так хотела изумить публику своим вокалом. Да что там концерт и вокал? Солнечный диск лежал на горизонте, и вся операция повисла на волоске. Откуда-то издалека уже шагал к пищеблоку беспощадный стратилат а пищеблок был закрыт. Значит, Гарь Саныч напрасно угнал теплоход и подставился под укусы пиявцев. Он превратится в тушку, в раба. Значит, стратилат сегодня выпьет чью-нибудь кровь, и ничего никогда не закончится. И все по вине Валерки, который не справился с заданием. Ну что может быть хуже? Анастасийка колотила в двери и звала. — Лагунов! «Выпусти меня, Лагунов!» Валерка, рыча, вскочил и прыгнул на Гельбича, как псих. Ошарашенный Венька не успел увернуться, и Валерка яростно вцепился ему в правую руку, пытаясь разжать кулак и отнять заветный ключ. Гельбич нелепо задергался, тыча другим кулаком, куда придется, в бок Валерке и в плечо. Лёлик набросилась на Валерку сзади, оттаскивая за воротник, и злобно лупила увесистым кулачищем Валерки в спину, сотрясая весь некрупный Валеркин организм, словно подушку, которую взбивают с обеих сторон. Подняв тучу пыли, они дрались на задворках пищеблока, будто взъерошенные бойцовые петухи и здоровенная бешеная курица. Их озарял красный свет заката. Ты же мне был друг, прохрипел Валерка Гербичу. Да что беспомощно взывал Гербич. Он защищал Жанку, свою девочку, как Валерка защищала Анастасику. Лёлик по-боксёрски вмазала Валерке в скулу и откинула от Гербича. Очки слетели с лица Валерки, и Лёлик поддала по ним ногой. Мачисли Пашарова со стороны азарт навеяла Жанка. Но Гербича разрывали противоположные чувства, и ему было куда хуже, чем Валерке. Как же так? Играли и гуляли вместе, а теперь бьются, как заклятые враги. Гербич сам чуть не плакал, не зная, что делать. — Вот ключ, Валерыч! — он показал ключ на ладони и, размахнувшись, силой швырнул его за помойку и за ограду в кусты черемухи. — Нет ключа? — нет раздора. «Шуба — Шуба! — тотчас рявкнула Леолик. — Шалаева, валим отсюда! Жанка и Релик мгновенно рванули наутек, прочь от пищеблока. В драке эти бандитки соображали быстро и безошибочно. Гельбич завертелся на пятках, как и тоже порскнул за девчонками. А Валерка бросился к двери. — Я тут! Я тут! — крикнул он Анастасийке, заточенной в пищеблоке. — Выпусти меня! — рыдала Анастасийка за железной дверью. — Сейчас! Сейчас! — Валерка коршуном закружил над землей, близоруко отыскивая свои очки. «Вот они! Душка надломлена, стекло треснуто. Плевать!» Валерка насадил очки на нос. Мир снова обрел резкость. «Надо найти ключ! Надо очень быстро найти ключ! У него, у Валерки, еще есть шанс на победу! У них с Гарсанычем еще есть шанс на победу!» Валерка стремительно полез на шаткий сетчатый забор.